Бастиан. За городом находится болото, которое тянется далеко, насколько хватает глаз. Лошади или кареты практически невозможно преодолеть его. Слишком много грязи, слишком непредсказуемые дороги. Веками эта естественная преграда защищала жителей Нового Орлеана от непрошеных гостей так же, как и воды реки Миссисипи. Последний раз я бродил по этому болоту, когда был еще мальчишкой. Я пробирался по местным трясинам и грязи в тот день, когда мы с моим лучшим другом Майклом Гремальди задумали расставить здесь ловушки, чтобы поймать огромных лягушек-волов. Позже в тот же день мне пришлось бежать обратно в город к дому его двоюродного брата Луки в Маринье, чтобы спасти Майкла из яла, в котором он увяз. В одиннадцать лет я был слишком маленьким и слабым, чтобы вытащить его самостоятельно, и я понимал, что не могу попросить помощи у Буны или Аддетты. потому что соврал им о том, куда иду и что собираюсь делать. Мэддалин отказалась бы спасать Майкла просто потому, что он носил проклятую фамилию Гримальди. Гортензия рассмеялась бы мне в лицо в ответ на такую просьбу, а Джей, я бы не вынес очередную вежливую иннотацию от этого демона с глазами вурдалака. По всем вышеперечисленным причинам я решил прикусить язык и попросить помощи у Луки. Ко времени, когда мы вернулись, Майкл уже... Увяз по самую Италию и был перепуган до смерти, думая, что его найдут аллигаторы и сожрут вместе с костями. Как только мы вытащили его лука, запретил нам дружить. Его слова должны были меня напугать. В конце концов, лука по праву наследования должен был в один прекрасный день возглавить братство. В свои восемнадцать он уже был под два метра ростом, а его руки казались толстенными, как стволы деревьев. Голос же гремел словно гром. Я решил, что испугаюсь только если Майкл испугается первым. Я решил, что испугаюсь только если Майкл испугается первым. Однако, поскольку он не выглядел хоть сколько-нибудь обеспокоенным по этому поводу, мы продолжили дружить вопреки запретам наших семей. И мы оставались друзьями до одного осеннего вечера четырьмя годами позднее, когда Майкл застучал меня целующим девчонку на балу, которая нравилась ему уже несколько месяцев. Должен признать, это был не лучший из совершенных мною поступков. Мои ноги скользят по груди листьев, их лепуют по грязи, пока я шагаю за дядей по темному болоту, вслушиваясь в ворчание и бормотание существ вокруг себя, пытаясь понять, считают ли меня сегодня едой или противником. Мне следовало извиниться перед Майклом в тот вечер, но вместо этого я начал с ним ссориться. Из всех возможных ролей я избрал роль жертвы. Она первая меня поцеловала. Это не важно. Кому ты верен, Бастиан? Я должен был догадаться, что жуликоватому сенжермену нельзя доверять. Такое добро мне кончается. Я не виноват в том, что она выбрала меня, а не тебя, Гремальди. Разве кто-то может сделать иной выбор между нами двумя? Я морщусь, вспоминая, как кровь отхлумила от лица Майкла, заставив его побледнеть, когда я произнес эти слова. Вспоминая, как я провел тогда пальцем по своим волосам, что, пожалуй, было единственным свидетельством чувства вины, поглотившего меня в тот момент, вспоминая, что после того случая Майкл перестал мне доверять, мы оба просто закрылись в себе, перестав общаться. Следующим же утром я коротко подстригся и носил такую прическу с тех самых пор. В ту ночь я потерял больше, чем просто хорошего друга, я потерял брата. И неважно, как Майкл старался унизить меня все последующие годы, пытаясь доказать, что в сравнении с ним я ничтожество. Как он старался и учился, чтобы стать лучшим в классе, пока я получал награды за соревнования по фехтованию и умению ездить верхом. Мы обоссилились доказать свое превосходство. В один прекрасный день все увидят, какой ты на самом деле, Себастьян. и никакое количество денег, никакие титулы и статус не помешают людям понять то, на что я потратил слишком много лет. Без своего дяди ты никто, ничтожество. Даже теперь слова Майкла бери дятрану, которая никогда не заживет. Мне следовало сказать ему, что тот поцелуй после танца был моей виной, только моей виной. Я ведь понимал, чем это может обернуться, и я могу быть выше подобной чепухи. Убеждал себя, что Майкл простит мне эту шалость. Как прощал прежде другие, я ошибся. Однако теперь я скорее сгорю в аду, чем признаю, что был неправ. Особенно, чем принесу извинения святоши Гриммальди. Ты знаешь, почему нас называют падшими? Никодем внезапно останавливается посреди подтопленного отрезка пути, заставляя меня прервать мрачные размышления. Если бы я все еще был смертным, то, скорее всего, для начала бы задумался над своим ответом. Однако, учитывая, что теперь мне нечего терять, я отвечаю первое, что приходит в голову. Я никогда не встречал скромных вампиров, так что мне остается лишь думать о том, что это как-то связано с Люцифером, который стал падшим ангелом. Никодим разворачивается на месте. Меня выводит из себя то, что ему до сих пор удается выглядеть гордо и властно, несмотря на тот факт, что его темные штаны и трость перепачканы грязью. Это самая распространенная версия, да, говорит он, и его губы складываются в узкую линию. Однако не единственная причина. Я молча жду продолжения. Он идет дальше уверенно и целенаправленно. Тысячу лет назад Сильван Уайль и Сильван Вальд не были разделены, начинает свой рассказ он так тихо, что обычный человек его едва бы услышал. Они были единым целым, вместо с именем, которое мы больше не произносим, Ибо старые имена приносят слишком много печали и боли. Единым королевством управляли король и королева, которые восседали на рогатом троне. Смертные из другого мира пели колыбельные своим детям, рассказывая о том месте, а поэты сочиняли о нем сонеты, выславляя его. Тирнаног, страна фей, Асгард, долина Луны, всевозможные причудливые имена давали тем землям. В течение многих сотен лет я слышу в его голосе улыбку. Однако для тех, кто жил там, это место звалось просто домом. Это место звалось просто домом. Явная тоска теперь смягчает его серьезный голос. Я ничего не отвечаю, хотя очень хочу узнать больше. Мой дядя никогда не рассказывал мне о своем прошлом, лишь вскользь упоминал о некоторых общеизвестных фактах. Я помню, как однажды моя сестра Эмили упрашивала Никодима рассказать ей о загадочном другом мире, о том, каким он был до того, как вампиров и оборотней отправили в изгнание. Просила его описать замки, вырезанные изо льда и леса, погруженные в бесконечную ночную мглу. Он со смехом отказал ей тогда, с жестоким смехом. И ради нее сейчас, во имя своих воспоминаний о ней, я не стану просить его продолжать. Никодем уверенно продвигается дальше по теме в сторону островка теплого света, мерцающего вдалеке. Мы проходим мимо рощи цинисовых деревьев с изогнутыми стволами, мимо стервятника, который выгибает шею, чтобы взглянуть на меня со своего местечка на скелетообразные ветки. Его немигающий взгляд останавливается на мне. Справа от меня в болоте притихли аллигаторы, а лягушки-волы квакают свои гнусавые мелодии. Куда бы я ни взглянул, я замечаю бдительные хищные взгляды, рой насекомых, мелькающие точно раскаты молнии в небе, хищные языки, шорох хлопающих крыльев или щелкающих челюстей. Удивительно, но я чувствую себя здесь уютно, как дома, как будто я тоже один из хищников старого болота. Быть может, я и впрямь теперь один из них. Быть может, эти топи ждут не дождутся, когда смогут заглотить меня целиком. По крайней мере, мне здесь рады. Аромат смертной крови ударяет в нос, заставляя меня замереть в полушаге. Отдаленные человеческие крики раздаются среди кафофонии звуков. Когда я приближаюсь, они становятся различимыми, отдаленно напоминая слова проклятий и подбадривающих возгласов. Я замираю, хотя этот запах такой теплый, а медно-солоноватый привкус сдавливает мне горло и голод пульсирует в моих венах. Я прищуриваюсь. Что-то в этом запахе не так. Что-то отличается, будто бы это теплый мед, а не топленый сахар. Никодим снова останавливается, поворачивается ко мне. Что-то случилось? Уточняет он невозмутимо. Новое испытание. Я задумываюсь над ответом не больше, чем на секунду. Нет, говорю ему я, а затем расправляю плечи и добавляю: пожалуйста, продолжай. Делаю вежливый жест рукой, подчеркивая свои слова. Многозначительная улыбка изгибает губы Никодима. Когда последний правитель другого мира умер и не оставил наследника нарогатый трон, говорит он, два влиятельных рода начали бороться за корону и власть. Один род пил кровь, другой владел магией. Я слушаю и жду, хотя крики и кровь вдалеке влекут меня словно нектар пчел. Вампиры были хитры. Взгляд Никодима проходит сквозь меня, теряясь в воспоминаниях. Им удалось накопить немало богатств за сотни лет. У них имелись земли и припаса, а также самое ценное богатство, как в мире смертных, так и в другом мире. Драгоценные камни, спрятанные глубоко в ледяных горах. Он делает вдоха, втягивая витающий вокруг нас аромат. Вампиры полагали, что они уязвимы, ибо их почти невозможно убить, невозможно застать врасплох. Они шагают сквозь время и пространство, а темная магия, что бежит по их венам, может залечить любые раны со скоростью испарения ртути. И это правда, ведь только точный удар в грудь или в шею лезвием из чистейшего серебра может оставить их без защиты. Суматоха на горизонте становится почти что дикой, И воздух наполняется жаждой крови. Никодим делает еще один шаг в том направлении, и свет факелов перед ним проникает сквозь стебли так называемого испанского мха, не спадающего светлее деревьев вокруг нас. В противовес этому бросает мне через плечо Никодим: волшебницы контролировали всевозможные формы магии стихий, а это само по себе уникальная сила. Однако обладателей подобного дара становилось все меньше с каждым новым поколением. В наши дни рождение волшебницы стихии становится настоящим праздником. Некоторые могут управлять огнем, другие водой или воздухом, иные могут заставить саму землю дрожать под их ногами. Волшебницы полагали, что подобная редкая магия наделяла их могуществом, ибо она делала их незаменимыми для прочих созданий другого мира.